По двум пунктам шоу-спор у важнейших журналов 1769-1774 годов. О сущности и задачах сатиры, переросшей в борьбу с Екатериной, как представительницей самодержавия, и о положении крестьян. Всякая всячина занимала правый фланг, колеблющаяся и компромиссная адская почта, центр и решительная смесь, трутень и живописец, левый фланг. При этом надо помнить, что расхождения по этим пунктам возникли потому, что передовая часть общества смело выступала в защиту своей идейной независимости. Времена были уже не Петровские, а Екатерининские. Пришлось бороться иными методами. Что касается освещения других вопросов русской жизни того времени, то и здесь заметно такое же расхождение – э такие проблемы, как борьба с взяточничеством чиновников, подячих, воспитание этика, семейной жизни, э пятиметрство, старинные суеверия, галамания, взаимоотношения литераторов между собой и так далее, находили на страницах этих журналов многообразный отклики. Из перечисленных только что тем сатирических журналов 1769 года здесь следует остановиться на трёх э вопросах: о борьбе с бюрократией и подьячими, борьбе с галаманями, отношениях писателей между собой пунктом, вызвавших оживление при э, приеме журналов 1769 года, был старый вопрос о бюрократии, о подьячих. Опять-таки, начало полемики положила та же всякая всячина. В статье 60, страница 159, помещено письмо, подписанное Занапрасно, ободренный, очень напоминающее манеру Сумарокова. И два ли не к нему принадлежащие. Автор просит, будь не найдётся. А такой эксперимент, коим мы можно перевести под ятчих, которые до третьего градуса привели меня в изнеможение. Я старался и тем от них избавиться способом продолжал за напрасный ободренный, которым переводят клопов. Блох и всех кровососных насекомых Однако ничем не мог оборониться Но истоща весь свой дом на то И ныне стражду от сих кровососов Редакция всякой всячины на это ответила Подьячих не можно и не должно перевести Неподьячие и их должности суть вредны Но статься может, что тот или другой из них бессовестен Они, менее других, исключены из пословицы, которая говорит, что нет рода без урода, для того, что они более многих подвержены искушению. Подлежит еще и то вопросу, если бы менее было около них искушателей, не умолилась ли бы тогда и на них жалоба. Но чтобы удовольствовать писателя вышепоставленные грамоты, в его требований, как перевести обычай, чтобы подъячие не приводили никого в изнеможение, в ответ ему скажу, что сие весьма легко. Не обижайте никого. Кто же вас обижает, с тем полюбовно мириться без подъячих. Сдерживайте слово и избегайте всякого рода хлопот. Страница 160. На эту защиту бюрократического аппарата И проповедь добродетельного жития, избавляющего от подьячих и их лихаимства, откликнула смесь, которая, подобно правдолюбову, довольно резко намекнула на связь всякой всячины с Екатериной и ее бюрократией. Бабушка, то есть всякая всячина, говорит, что подьячих искушают, и для того они берут взятки, а это так на правду походит, как то, что черт искушает людей и велит им делать злое. Право, подьячьи без всякого искушения сами просят за работу. Сия же старушка советует, чтобы не таскаться по приказным крючкам, то должна мириться и разделываться добровольно. Всякий сие знает, и, конечно, по-пустому тягаться не сыщется охотников. Верно ль? все были совестны и наблюдали законы, то не надобно бы было судов и приказов и подьячим бы не шло государева жалования. Но когда сие необходимо то для чего ей защищать подьячих, знать, что они-то истинны её поколение. Другие журналы отвечали на статью всякой всячины с сообщением ряда материалов о плутнях подячих, взяточничестве и криводушии судей, развращённости государственного аппарата и так далее. Всё это, конечно, шло значительно дальше узких границ, намеченных всякой всячиной. А сатира Тютня, смесь ядской почты делу с таким образом средством борьбы с крепостническим государством. Конечно, не революционной борьбой, но тем не менее борьбой имевшей для того, для той эпохи прогрессивный характер. Борьба с дворянской голоманией в русской литературе началась ещё в первой половине XVIII века в лубочных народных картинках сатирического характера, в сатирах Кантимира и усилилась в середине столетия, когда подражание французам стало принимать особенно значительные меры. Однако в борьбе с Коломани это и ранний, и особенно характерный для значительной части русского дворянства XVIII века позорные формы низкопоклонства перед иностранной. Следует отметить два направления: а, прогрессивное, выраставшее из естественного чувства национального достоинства и самоуважения, как у Ломоносова, когда он, обращаясь к своим соотечественникам, говорил им: "сами свой разум употребляйте" Меня из Аристотеля, Картезие, Ньютона не почитайте. Яжели вы мне их имя дадите, то знаете, что вы холопы, а моя слава падает и с вашей. И Б, дворянская сперва либеральная, затем консервативная. В начале 1750-х годов борьба с голоманией под пером Сумарокова а его сторонников имело подчеркнуто политический характер, так как проводниками французского влияния при дворе Елизаветы были Шуваловы, Воронцовы, Чернышовы, то есть та вельможная верхушка, с которой упорно воевали литературные вожди дворянства, писатели сумароковского направления. Екатерининскую эпоху этот момент уже отпал, но его место заступил новый эпоху, э и более серьёзный момент экономический. Обратил на это внимание добролюбов. Большая часть наших злобных сатир на французов, пишет он, притошла не столько из любви к отечеству и народной гордости, сколько из досады на то, что они нас разоряют. Замечательно, что в сатирических нападках на французов экономическая и внешняя сторона играть очень видную роль, особенно на Идеи французов не подвергались осмеянию до самого того времени, как политическое движение во Франции, то есть буржуазная эволюция 1789 года, заставило их опасаться. К сказанному добролюбовам нужно присоединить еще один существенный мотив. Первая турецкая война, которую Россия вела с 1869 года, была, как уже было отмечено, выше спровоцирована Францией, да внешней союзницей Турции. Так, в одном из первых листов всякой всячины было помещено письмо некого Адама Адамова, сына Варгейта. Якобы немца-ювелира, очевидно, это псевдоним Екатерины, Варгейт описывает медаль, которая побывала в его руках. Представляет она с одной стороны султана турецкого на престоле сидящего, окружённого вельможами, из которых один наднес меч на голову простёртого у ног султанского человека. Лилеи изображённые на парфире его, поднесённые им в мешках деньги лежащие у подножья престола, все сие довольно показывает, откуда, кто и для чего сей в рабском виде представленный человек. Но другая сторона медали еще более, то изъясняет в следующей надписи «Друг турок, друг алжирцев, друг варваров, ненавистник и гонитель христиан, а по латыни не разумею я, а тот приятель мой, который мне сию надпись привел, сказал мне, нечему удивляться, что бывало» есть и будет. О политических интригах Франции против России говорится и в адском письме в адской почте и в письме 31 от хромов ногого кривому там а в частности сообщается, что король народа все щегольства хитрости и всякие славные безделицы выдумывающего призвал в главное собрание своего первого министра и спросил его что он думает о недавней его выдумке э приветший в несогласии двух сильнейших в свете владельтелей носители на, носились слухи, не лишённые оснований, что французские артиллеристы служили в турецких войсках. В Трутне, лист 21 сентября 15-го, помещена беседа трусливого старичка с офицером, прибывшим из действующей армии. «Я верно слышал, говорит старичок, будто у них, турок, все пушкари какие-то европейские христиане. Экие проклятые проливают кровь в христианскую за басурманов, а у турок и без них армия втрое нашей больше. Я думаю, что им зато и в ОАДе места не будет». Всё это вместе взятое бросает некоторый новый свет на подоплёку борьбы с французом они 1769-1774 года. Тесно связано с борьбой с голоманией и борьба передовых сатирических журналов за жаргоном, пятиметров и какеток. Щогали и щигалих. Ещё в самом начале 1750-х годов Сумароков начал высмеивать манерничание французолюбов вроде Дюлюжа Деламиды и Дюфизы, ссора у мужа с женой 1750-й, засорявших русский язык множеством французских слов, снабженных русскими окончаниями, это были первые зарисовки давного, данного в явлении в дворянской жизни, имевшего затем долгую историю на русской почве. В начале 1760-х годов осмеяние жаргона «пяти метров» становится еще более важным моментом в общественно-литературной борьбе. Даже у сторонников реакционного, развлекательного направления в русской комедии начала 1760-х годов не могли обойти этого явления. Так А. А. Волков в комедии Неудачное упрямство 1764 год заставляет слугу Франтино, делая всякие пятиметровские движения, обратиться к служанке Лизетте с такой речью: "О, как я искал, с тем я и встретился". А пазол любезная Лизата, чтобы я тебя своими нижайшими поклонами обеспокоил, которые потребляю я знакам к вам глубочайшего почтения. Ты, будучи ужесь как хороша, не поверишь радость, что ведь эти движения происходят, чёрт меня возьми, если не от чувствительного и тронутого вами сердца, которое ты, если не помилуешь, так радостью маришь. Ах ты Не отвечаешь. Конечно, нежное мое изъяснение, самым черствым тебе показалось, или я, на глазах вашей, ваших не важен. Но у Волкова это смеяние имело эпизодический развлекательный характер. Значительно более серьезное внимание, уже отнюдь не с развлекательной целью, уделено борьбе с жаргоном щеголей в комедии «Лукино». Э щебетельник Лукин различал два варианта этих жаргонов: с русской основы и с французской.